Третья. «Император дождался окончания всех положенных поклонов и реверансов от гостей» после чего поднял руку, напомнив Наташе императоров Древнего Рима, как их изображали в исторических фильмах, когда те приветствовали проходившие мимо легионы. Тоги только не хватает. Может, подкинуть идею? Наташа чуть головой не потрясла, чтобы прогнать глупые мысли. Отыскала в толпе Альду и Дарковрома. Те стояли хоть и не в первых рядах, но недалеко от тронов. Кстати, тронов три штуки. Как поняла Наташа, для императора, императрицы и наследника. Дождавшись тишины, император опустил руку. «Очень рад, что вы приняли мое приглашение». Наташа даже моргнула от удивления. К счастью, никто, похоже, этого не заметил. «Вот интересно, кто-нибудь в здравом уме не принял приглашение императора? Хотя понятно, что тут даже начало речи императора строго прописано этикетом». От него Наташа уже начала уставать. Контролировать каждый шаг так утомительно. Увлекшись размышлениями, девочка прослушала начало речи правителя, хотя, судя по всему, немного потеряла. Похоже, ему самому все эти строго прописанные речи порядком надоели, что чувствовалось по той скуке, с которой император говорил правильные слова. Но вот, кажется, все положенные слова произнесены. Таким образом... «Позвольте представить мою личную гостью, оказавшую нам очень важную услугу». Наташа, стоя рядом с императором, лицом к залу не могла видеть его лица, но почему-то ей казалось, что в этот момент он грозно оглядывал гостей. «Позвольте представить вам призванную Наталья Викторовна Астахова». К счастью, девочка вовремя вспомнила, что полагается делать. Шагнула вперед присела в реверансе, приветствуя сразу всех гостей. Замерла ненадолго, выпрямилась. Что теперь нужно делать? Что? А, точно! Наташа развернулась к императору и снова склонилась в поклоне, но на этот раз замерла в таком положении. Для меня большая честь находиться здесь, Ваше Величество. Теперь можно и выпрямиться. Госпожа Наташа, за заслуги перед империей «И моей семьей я принял решение наградить вас звездой империи». Э, -э, э что?» Про это никто ничего не говорил. Ехидная ухмылка, с которой император наблюдал за лицом Наташи, подсказала, что сделано это было сознательно, и сейчас повелитель развлекается, наблюдая за реакцией призванной. Судя по гулу голосов за спиной, награда действительно большая. Но что полагается делать? Судя по всему, самой неудачной идеей будет начать отказываться от награды. В этот момент какой-то нарядный человек внес в зал на красной атласной подушке украшения на цепочке из золотых колец. Кажется, это и есть звезда империи. Не так. Звезда империи. Все с заглавной буквы. Украшение и правда напоминало звезду только семилучевую. Лучить он на синее, в центре вставлен бордовый камень, вокруг что-то написано, но что разобрать с расстояния невозможно. По лучам шел алый кант, как впоследствии узнала Наташа, означающий «ранение на службе империи». М да уж, и не поспоришь ведь, хотя сама девочка считала причиной ранения собственную глупость. Сколько проблем избежала бы не обидеться она по-детски на сенаторов, отстранивших ее от расследования. Император повернулся к вошедшему и поднял награду за звенья цепи. Наташа мысленно вздохнула и перекрестилась. Если император ничего не сказал и не объяснил, значит, ожидает, что она будет действовать в соответствии с этикетом ее родного мира. Собственно, об этом он постоянно говорил. А сейчас проверяет ее на что? На стрессоустойчивость? Выяснял реакцию на неожиданную ситуацию? «Этот император!» Чтобы не зарычать уже явно, Наташа шагнула вперед, склонила голову и опустилась на одно колено, решив, что так лучше, чем современные рукопожатия, которые Наташа могла видеть по телевизору на награждениях. Хотя никогда не думала, что награждать будут ее. Император еле слышно хмыкнул и аккуратно надел орден. «Вроде бы волосы у тебя были другого цвета», — тихо хмыкнул он, отступая и не давая возможности ответить. Наташа встала, покосившись на повелителя империи. Никак не могла его понять. Вот чего он хочет? И пусть не делает вид, что только сейчас заметил цвет и длину волос. Честно говоря, девочка полагала, что ее раньше спросит «Уж Видел ее без парика точно!» Впрочем, как и император, пусть и с помощью связи. Полагать же, что повелитель могущественной империи просто прикалывается над ней или издевается, ну, может, конечно, быть, но как-то не верилось. Император же шагнул вперед, приобнял девочку за плечи и повернулся с ней к залу. Ух, какие взгляды от местных придворных! Хочется спрятаться. Император, похоже, прекрасно знал местных обитателей потому так явно и показывал свое отношение к гости для тех немногих дебилов, кто еще не понял. «Потерпи еще», — вдруг шепнул император. «Осталось немного официальной части, и дальше можно будет расслабиться». Наташа машинально кивнула, но тут же опомнилась и постаралась состроить что-то типа одухотворенной моски показывающей, насколько она восхищена наградой. Поймала взгляд Альды, которая возвела глаза к небу и покачала головой. Наташа поспешно вернула на лицо прежнее выражение. «Бал! В честь нашей гости объявляю открытым!» Возвестил император и повернулся к Наташе, протягивая руку. Об этом ее предупреждали, причем как посол, так и барон Лоран Раскин. Какое же счастье, что в школе республики есть урок танцев, считающийся обязательным предметом, ибо достойные молодые люди обязаны уметь танцевать. Так что... Первый танец всегда открывает император с императрицей, за исключением, если бал происходит в честь личной гости императора. Наташа приняла руку императора. В тот же миг заиграл оркестр, скрытый в нише. Император уверенно повел девочку в центр зала, причем вел он настолько умело, что ему удавалось ловко компенсировать малый опыт партнерши, скрывая все ее огрехи в танце. «На самом деле, Наташа, я действительно тебе благодарен. Не считай, что я так поступаю по какой-то необходимости. Судя по всему, император предлагал свободный стиль общения и откровенный. «Потому вы постоянно надо мной смеетесь?» Император легко рассмеялся. «Нет, нет, ну разве что немного? Очень забавно наблюдать за твоей реакцией на разные неожиданности. Ты очень быстро берешь себя в руки и находишь какое-нибудь решение. Поверь, я бы пришел тебе на помощь если бы потребовалось, но мне была интересна реакция человека другого мира, воспитанного в других условиях. изучайте Конечно. И ты тоже. Разве нет? Наташа не сразу нашла, что сказать. В империи все отличается от республики. Я не ожидала, честно говоря, настолько больших отличий. Ну, между нами, говоря, Маригатская республика всегда стояла на особицу. Если бы не их банки, то она никому не была бы интересна. Каждый находит свое место в мире. Вот-вот. Но из-за этого у них выработан свой стиль управления. У них ведь и аристократии как таковой нет. Нобели что угодно, но не аристократия. В моем мире сказали бы, что они узаконенные олигархи. Стиль управления, как бы глупо ни звучало, олигархическая демократия. Наташе пришлось давать пояснение понятиям. Император слушал самым внимательным образом и иногда кивал. «Что-то в этом есть. Но, как я понял, олигархия — это не самый лучший стиль управления. Ну, мой папа всегда говорил, что неважно, какая там кратия, если она выполняет свои функции. Другой политик выразился проще и точнее. «Неважно, какого цвета кошка, если она ловит мышей». «Ха! Действительно точное определение. Ну да». А Маригат, если проводить аналогию, пожалуй, в моем мире наиболее близка к нему была Венецианская республика в период ее расцвета. Император резко раскрутил девочку и на последних аккордах замер, держа ее за талию почти на весу. Эта тема очень интересна, но слишком обширна, чтобы обсуждать ее на ходу. Мы с тобой обязательно еще поговорим об этом, пока же... Он плавным и аккуратным движением вернул девочку в вертикальное положение и чуть склонил голову. Первый танец закончен. Развлекайся. Развлекайся, ага. Наташу окружила стайка молодых девушек, тут же засыпавших ее вопросами. Где пошило платье? Кто сделал такую прическу? В общем, как раз те темы, которые Наташа ненавидела больше всего. К счастью, к ней уже прорвалась Альда. «Моя близкая подруга Альда Тонзер» перевела стрелки Наташа. Та тоже не растерялась и ловко перехватила тему разговора, выступая от лица Наташи, пояснив это тем, что та еще не до конца освоилась в чужом для себя мире и не знает многих понятий и стилей моды. Это едва не стала ошибкой, поскольку Наташу тут же засыпали вопросами о моде ее родного мира. Но тут уже сама девочка сориентировалась, «Прошу прощения, но эта тема слишком большая для разговора на ходу. Я сделала много набросков моды моего родного мира, и скоро госпожа Кланье, моя приемная мама, подготовит к изданию журнал. Полагаю, он будет распространяться и в империи, если он вас заинтересует». Судя по загоревшимся глазам дам местного бомонда, еще как заинтересует. Подошли парни, и разговор малость сместился с снарядов. Как ни странно, но было даже интересно» в чем-то. Объявили второй танец. Один из гостей пригласил Наташу. Я плохо знакома с местными танцами, предупредила она. Я заметил, улыбнулся пригласивший ее юноша. Ничего страшного, барон Лирс к вашим услугам. Наташа, Наталья Астахова, титула нет. Личное гостья императора, высший титул в империи, опять улыбнулся юноша. Как заметила Наташа, Альду тоже пригласили на танец. Потом был еще танец, потом еще. В основном ее партнерам по танцам было любопытно узнать про нее. Чем занималась дома, как трудно раскрывать преступления, ну, в общем, разговоры почти ни о чем. Точнее, о ней, любимой. Возможно, кому-то понравилось бы. Наташа огляделась и устало махнула рукой, жалея, что нет веера. Еще ужасно хотелось избавиться от парика. Вспомнив некоторые картинки из учебника истории с женскими прическами 18 века, покачала головой. Когда мы терпели такое? У нее от парика голова уже вспотела, а там такие замки возводили. Ты чего? Подошла к ней раскрасневшаяся Альда. наташ пояснила. Альда удивленно распахнула глаза. Серьезно? Как? Понятия не имею. Я же только картинки видела. А уж как они там умудрялись крутить в волосы парусники. А уж тем более, как в этом спали. А они еще и спали с такими прическами? Не поверишь. Балы же по несколько дней продолжались. Ужас. А ты, кстати, можешь отдохнуть. Альда указала на одну из сторон зала, где стояли небольшие высокие круглые столики с разными легкими закусками и напитками. Идем. Тоже хочу отдохнуть. Ага». А где дарк там где-то развлекается кажется, встретил кого-то из сослуживцев из имперского легиона, в котором служил. А, -а, а, тогда идем. Наташа, довольная, что можно немного отдохнуть, рассматривала столы с напитками, выискивая что-то по вкусу. А А, -а. а тут есть неалкогольное. Однако ответ пришел от человека от которого услышать его хотелось меньше всего. Детские столы там. С усмешкой указала кончиком веера виконтесса Ариберра, непонятно как оказавшаяся рядом. «Думаю, там вы найдете публику себе подстать». Те, кто слышал ее слова, замолчали. На виконтессу смотрели с неодобрением, но никто встревать в разговор не спешил. Похоже, кто бы эта виконтесса ни была, но влияние на местную публику она имела немалое. Наташа положила руку на плечо Альды, заставляя ее не встревать помолчала, задумчиво разглядывая незваную собеседницу. Той такое молчаливое рассматривание явно не понравилось. Похоже, эта реакция была вовсе не той, к которой она привыкла. Наташа жена ожидания было откровенно плевать. Со своим рабоче-крестьянским происхождением она могла бы и врезать, без лишних слов дома, так бы и сделала. Тем более Викантесса была не намного старше, ведь явно нарывается. И непонятно почему. Я так понимаю, вы очень хорошо знакомы с местными обычаями и хорошо знаете людей, виконтесса слегка растерялась. Конечно, фамилия Антелия очень известна и влиятельна в империи. Наташа взяла со столика первый попавшийся бокал и слегка качнула им из стороны в сторону. Не подскажете, кто тот красивый молодой человек вон тот, в расшитом золотом мундире с украшениями? обращенная виконтесса оглянулась фыркнула. «С украшениями. Чтобы вы знали, эти украшения даются за оказанные услуги империи». Снова посмотрела. «Но вы правы, я с этим человеком не знакома». Молодой человек, словно услышав, глянул в их сторону. Наташа ему улыбнулась и слегка подняла бокал, салютуя. Тот в ответ расцвел и заторопился к ним. Викантесса, озадаченная происходящим, глянула на радостную девочку, нахмурилась, Молодой человек подошел и слегка поклонился госпожа призванная. Альда, ожидавшая привычные вспышки раздражения подруги, тем более ее представляли полным именем, удивленно вскинулась, когда увидела широкую улыбку на лице Наташи. «А вы...» «О, прошу прощения, баронет Сейросварм. Я проездом в столице, а тут услышала вас, госпожа, и не смог отказать себе в удовольствии увидеться с вами. Знали бы, на что пришлось пойти ради того, чтобы увидеть вас, госпожа». О, я Польщина Баронет. Виконтесса полностью оправдала ожидания девочки. Развернувшись, она оступилась и чуть ли не упала на руки баронета. Тот вынужден был подхватить девушку. Ах, спасибо. Ох, простите, я просто так устала сегодня. Виконтесса Ариберра Антелия к вашим услугам. Баронет тоже оправдал ожидания, полностью сфокусировав внимание на виконтессе. «Ох, прошу простить меня, прекрасная госпожа, это целиком и полностью моя вина». Взаимное расшаркивание еще продлилось некоторое время под мрачным взглядом Наташи, которая сначала просто молчала, потом задумчиво пригубила напиток из бокала, поперхнулась и заглянула в бокал. Повернулась чуть и заметила еще одного человека в аккуратной, но слишком простой для бала одежде. Он молча стоял в сторонке, о чем-то задумавшись и, похоже, даже не замечал происходящего вокруг. виконтесса может, вы представите мне еще одного человека?» Наташа повернулась к заинтересовавшему ее мужчине. Та торопливо повернулась с победной улыбкой, обратила внимание на того, о ком спрашивала Наташа, повела плечиком. «Думаю, вы с ним найдете тему разговора о безвкусной и неподобающей одежде». «Баронет, не хотите танец?» «Прошу простить, госпожа призванная, вынужден вас покинуть, не могу отказать даме». «И что это было?» — поинтересовалась Альда, когда виконтесса с баронетом удалились. Наташа снова заглянула в бокал и отставила его в сторону. «Думала, апельсиновый сок?» «Оказалось вино. Что за странный цвет?» «Не переводи разговор». «Нет, я поняла, что ты этого баронета специально подозвала, но...» «Что это было?» «Да так...» — Наташа помолчала. Продолжение разговора об отличиях между человеком и павлином. Не поняла. Тот баронет, готова спорить, он мошенник. Я давно его заметила. Понимаешь, люди тут богатые, украшениями их не удивить, потому они должны подчеркивать человека, а не стоимость надетого. По крайней мере, так я слышала. Баронет же, он надел очень богатые украшения, похожие на награды но только похожие. «Как ты поняла?» озадачилась Альда. Наташа молча кивнула в сторону военных, на груди которых красовались награды. «У некоторых есть такие же, как у баронета, но сразу видны отличия, даже если не присматриваться». «Хм». Альда рассмотрела награды, потом глянула на танцующую с баронетом Викантессу. Честно говоря, не обратила внимания. «Я обратила. Поверь, они отличаются. Достаточно, чтобы не быть обвиненным» в по праву надетых наградах. Зачем же кто-то надевает украшения, похожие на награды? Чтобы произвести впечатление на безмозглых куриц, привлеченных роскошным павлиним хвостом. Я за ним достаточно наблюдала. Он старательно высматривал именно молодых дамочек, не обязательно красивых. Готова спорить, зато богатых и без кавалеров. Но ведь сама говоришь, что они отличаются от наград. Ага. «Но ты на это не обратила внимания. Чего говорить о других?» «Но ты обратила». «Обратила, потому что меня наградили». Наташа покосилась на болтающийся на груди орден, который совершенно не гармонировал с платьем. Кстати, что там написано, она даже сейчас не смогла прочитать. Как поняла девочка, это на древнем имперском языке, что-то типа земной латыни. «Ну и сравнивала с тем, чем награждены другие». Альда помолчала. «Ты потому его позвала?» «Ага, только на меня ему было плевать. Он же понимал, что его попытка приударить за гостьей императора... Зато вот Викантесса он увидел. Думаешь, он ничего не понял?» «Все он понял и ловко подыграл. Каждый из нас получил свое. Он очередную жертву. Я избавилась от идиотки». «А если Викантесса сообразит?» «Что сообразит?» Я ее заставляла спотыкаться? Я заподозрила гостя в мошенничестве и позвала, чтобы убедиться в своих предположениях. Кто виноват, что виконтесса не так меня поняла и решила отбить видного кавалера у глупой меня? Да она скорее удавится, чем признается, что ее провели таким образом, даже если поймет. Хм, с тобой трудно спорить, Альда озадаченно помолчала. А тот человек, подруга кивнула на второго в невзрачном наряде. Одежда. Что одежда? Альда. Это императорский бал. Сюда ходят произвести впечатление. Даже я, личный гость императора, не осмелилась надеть то, что мне бы понравилось. Нарядиться в нечто такое на бал могут позволить себе очень немногие люди. Те, кто сам устанавливает правила. Император, например, его ближайший родственник, ближний советник, либо же те, кто может позволить себе плевать на общее мнение в силу своей важности для империи. Известный ученый, например, который целиком в своих изысканиях. А раз его пригласили, значит, считают важным. Альда посмотрела на того, о ком рассуждала Наташа, на Викантессу с Баронеттом. «Это как-то бездоказательно?» Наташа развернулась и подошла к гостю, о чем-то спросила. Тот без интереса ответил «Еще вопрос?» Через пару минут они уже оживленно беседовали. Мимо прошла виконтесса с баронетом под ручку. Заметила, с кем разговаривает Наташа и презрительно фыркнула. Наконец Наташа вернулась. «Орлат Оруды», — сообщила она. «Действительный член Императорской Академии Наук. Занимается исследованиями в области фортификации. Недавно закончил строить какую-то важную крепость, и император вызвал его для того, чтобы поручить новое дело». Кроме того, изучает влияние температуры на разные материалы, имеет несколько научных трудов. Альда помолчала. Снова посмотрела вслед виконтессе. Наташа же с некоторым злорадством протянула. Я же обещала ей продолжить разговор про отличие павлинов от людей. Как показал опыт, отличия минимальны. «Слушай, а всё-таки тут есть что-нибудь безалкогольное?» «Уверена?» «Рано мне ещё пьянствовать». Альда хихикнула. Потом осмотрела столики и кивнула на один. Там соки. А вообще-то в чем-то Викантесса права. Тебе чуть дальше. Там детские столики. Да ну тебя, вредина. Как раз в этот момент их отыскала принцесса, непонятно откуда вынырнувшая, словно из засады. Вот вы где, госпожа Наташа, а я вас везде искала. Наташа, стараясь сделать это незаметно, вызвела глаза к небу, потолку. Альда захихикала. «Ваш преданный поклонник, призванная?» «А в глаз?» — прошипела Наташа тихонько и улыбнулась Леоре. «Привет. В общем-то, я не пряталась. Ага, я хотела раньше подойти, но папа запретил. Сказал, чтобы не мешала вам веселиться. Но увидела, что вы отдыхаете и убежала». «Искать не будут?» «Не!» — Леора огляделась. «Вон моя охрана. Они меня не упустят и уже доложили отцу». Наташа кивнула, а Альда попыталась отыскать в толпе тех кого выделила Леора, но так и не смогла понять, кто тут охранник принцессы. «Леора, а ты тут многих знаешь?» «Многих. Каждый раз почти одни и те же. А кто тебя интересует?» «Вон та девушка». Наташа осторожно бокалом с соком махнула в сторону одной гости. В не очень богатом платье и почти без украшений. Принцесса обернулась. «О, честно говоря, не знаю, кто она. Точнее, только имя знаю, я о ней слышала» тут еще где-то брат ее должен быть, а она Верольда Вестерхаус, там у них что-то случилось, но я не успела расслышать, меня папа выгнал. Из кабинета рядом материализовался наследник престола Арест, в котором ты подслушивала взрослые разговоры. А вот и неправда, я просто там уснула. За занавеской? Конечно, поддержала смутившуюся девочку Наташа, подмигнув той, между прочим, самое удобное место для сна. Я всегда там засыпала, когда к папе приходили его сослуживцы и начинали говорить о работе». альдер смеялась. «Кажется, вы нашли друг друга». родственные души согласилась Наташа. леора задрала нос, а Арест покачал головой и неодобрительно глянул на Наташу. «Вообще-то я за сестрой пришел. Ее отец зовет. И Лиора, папа обещал, что у тебя еще будет возможность поговорить с нашей гостьей. Она не завтра уезжает». Лиора надулась, отчего стала выглядеть довольно забавной, таким обиженным бурундучком. Но Арест что-то шепнул ей, при этом покосившись в сторону Верольда Вестерхаус. Тут же отвернулся и увел сестру. «Интересно...» Наташа отыскала взглядом императора, который недовольно следил за приближающейся под конвоем Ареста дочерью. «Что?» «Все, Альда. Не хочешь поспорить?» э О чем?» «Еще до конца бала к нам подойдет Верольда Вестерхаус с какой-нибудь просьбой». «Эм, почему?» «Понятия не имею». «Нет, почему ты так в этом уверена?» «Из-за одежды». «Опять? Что на этот раз не так с ее одеждой?» «Приличная, но без украшений». «На императорском балу? Девушка?» «Хм, ну, может, ее семья бедна?» «Но ее пригласили, и не одну, а с братом». А еще ее обсуждает император со своими приближенными за закрытыми дверьми в кабинете. Это если верить Леоре. А чего ей не верить? Она же хвасталась. И, кстати, пока она была рядом, к нам никто не подходил, заметила? Даже отошли в сторону. Ну да, она же принцесса. И зачем император ее отозвал? Чтобы не мешать нам знакомиться с другими гостями. И чтобы дать возможность кое-кому, наконец, набраться мужества и подойти. «Ты сейчас о чём?» «Я за этой Верольдой уже давно наблюдаю. Она глаз с меня не сводит с самого начала бала. Я всё понять не могла. Что ей надо?» о, «То есть предлагая спорт ты уже знала, что она хочет поговорить?» «Ну да. Беспроигрышный вариант. Правда, здорово?» «Призванная!» «Шипящих звуков не хватает», — ехидно усмехнулась Наташа. «Побольше шипящих и станешь похожа на змею. Вот так!» пришваншная напомни мне никогда с тобой не спорить не не не сама о таком помни забудешь поспорим ехидно и горжусь этим альдер смеялась слушай а если серьезно если ты догадываешься что она хочет подойти то почему бы из самой не подойти к ней роста не решается не не не «Я не подойду по той же причине, по которой император лично не представил нас друг другу. Ты же не думаешь, что она попала сюда случайно, без ведома моего величества?» «Тому зачем-то нужно, чтобы она была здесь и имела возможность поговорить со мной. Но сам он больше не вмешивается. Вот и я не буду». «А тебе не интересно, о чем она с тобой хочет поговорить?» «Альда, ну я же призванная, специалист по преступлениям». «О чем со мной могут захотеть поговорить? Может, хотят спросить совета по вышиванию крестиком?» «Ну да, о чем это я?» Дальше были снова разговоры. В основном люди интересовались, как ей жилось дома, в смысле, чем жизнь тут отличается от жизни там. В общем, обычное любопытство обычных людей. Похоже, виконтесса тут единственная, кто позволил себе наезды. В смысле, единственная, кто решилась. Видимо, настолько привыкла ощущать себя королевой сцены, что малейшее поползновение на свое положение считала обязанной пресекать, указывая такой претендентке на ее место. Иначе трудно объяснить этот наезд с ходу на пустом месте. Поучаствовав в разговорах, послушав окружающих и понаблюдав за поведением виконтессы Ариберры, иной вывод трудно было сделать. А вывод один – дура, и влияние не ее». «А кого-то, кто стоял за ней?» «И зачем мне это нужно знать?» «О чем ты?» — рядом неожиданно объявился Дарк Вром. «О дурости!» — Наташа заметила, что дернувшееся было в ее сторону Верольда при виде Дарка отошла обратно. «Дарк, можно одну просьбу без вопросов?» «Не мог бы ты сейчас отойти от меня и заняться своими делами? Позже объясню для чего. И Альду возьми!» Альда была возмущенно дернулась, но, встретившись взглядом с Наташей, вздохнула. «Идемте, господин Дарк. Объясню вам все интриги императорского двора, которые крутятся вокруг нашей призванной...» «Язва!» — буркнула ей вслед Наташа и повернулась к столикам. В кои-то веки ее оставили в покое. «Надолго ли?» «Если Верольда не решится подойти сейчас, то вскоре рядом с ней образуется очередная компания с вопросами. «Ну, не осмелится, так не осмелится!» кто ей доктор? Простите, Наташа чуть не подавилась виноградиной и закашлялась. Как? Как эта Верольда сумела подойти так быстро и так незаметно? Вроде бы только что была в другом конце зала. Верольда испуганно охнула и осторожно постучала Наташе по спине, видно, боялась синяк поставить. Но лучше бы вообще не пыталась оказывать помощь, чем так. Вроде бы помощь есть, но толку от нее. Наташа раздраженно покосилась на собеседницу и от греха подальше поставила тарелку с виноградинами на стол. «Извините», — еще раз пробормотала девушка с какой-то обреченностью, глядя на Наташу. Та, поймав этот взгляд, прикрыла глаза и несколько раз вздохнула, успокаиваясь. «Если хотите оказать помощь подавившемуся человеку, то стучать нужно чуть повыше и чуть сильнее. От такого постукивания толку не будет. Но правильнее со спины обнять человека и надавить на диафрагму. О, простите!» Девушка покраснела. И, судя по виду, она совершенно не поняла, что надо делать. На какую диафрагму давить? И что такое это диафрагма вообще? Ладно, махнула рукой Наташа, я так понимаю, вы хотели что-то спросить. Ох, простите, Верольда Вестерхаус, графиня Стархасская. Графиня? Изумилась Наташа, уже более-менее ориентируясь в титулах империи. Хранитель титула и опекун. Титул графа достанется моему брату и временный регент графства. О, Наташа оглядела девушку. Судя по всему, если она и была старше ее, то не намного. И как справляетесь? Его Величество назначил управляющего, пока не разрешится ситуация. Наташа уже надоела это блуждание вокруг да около. Я так понимаю, что об этой ситуации вы хотите со мной поговорить? Да, госпожа. Наташа, но надо же, даже по имени обратилась, призваны не назвала, небольшой, но плюсик ей. В следующее мгновение Верольда на одном дыхании выпалила о ситуации с ее отцом, которого обвиняют в убийстве друга, о следствии, приезде императора и его предложении. Наташа слушала молча, даже не пытаясь разобраться в том потоке слов, вперемешку с едва не прорывающимися слезами. Надо отдать девушке должное. Держала на себя в руках хорошо. Несмотря ни на что, но она не дала ходу слезам. Сдерживалась с трудом, но сдерживалась. Верольда выдохлась и теперь с надеждой смотрела на Наташу, которая молча о чем-то размышляла. «Признаться, в том потоке слов я поняла только то, что вашего отца... Обвиняют в убийстве, но вы считаете его невиновным и просите помощи для поиска настоящего убийцы. Верольда раскрыла было рот, чтобы снова вывалить всю информацию, но Наташа подняла руку, заставив ее замолчать. «Вы понимаете, что здесь не место для разговора? Я бы предпочла поговорить в более спокойной обстановке без музыки и толпы народа. Сейчас мне даже понять сложно, что там случилось. Где вы остановились?» мы... «Его Величество позволил нам с братом быть гостями во дворце». «Вот оно как!» Наташа задумалась. «В таком случае, полагаю, у нас обязательно будет время для разговора. Я поговорю с бароном лараном Раскиным, чтобы он организовал встречу». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Верольда с трудом, сдерживая радость, сумела все-таки сделать правильный книгсон и торопливо удалилась, заметив приближающуюся компанию. «Что от вас хотела это девушка?» Молодой человек явно поспешно изменил эпитет, которым хотел наградить недавнюю собеседницу. Наташа глянула на него, вспоминая. «Вроде бы сегодня он уже представлялся ей». «Точно. Один из многих. Кажется, его звали Рольф». «Просто поговорили. Каждый из тех, кто говорил сегодня со мной, старался узнать обо мне и моем родном мире». «А вы знаете, что она дочь убийцы?» «Дочь убийцы?» — задумалась Наташа. «А позвольте спросить, с какой целью вы мне это сейчас говорите?» «Что?» — Рольф явно растерялся. Любую реакцию он ожидал, но точно не такую. «Ну, в общем-то, полагаю, об этом стоит знать. Сейчас вроде бы бал, праздник, веселье, разговоры же про убийство. Если посмотреть в зал...» то я уверена, что большая часть людей в зале либо сами убивали, либо дети убийц». Помолчав и насладившись шокированным выражением лица собеседника, Наташа пояснила. «Боевые награды не дают за сбор цветов». «Нет-нет», — поспешно пояснил Рольф, «я имею в виду, что ее отец убил друга из-за его жены. Это доказанный факт? Или вы повторяете сплетни?» «Его застали с ножом у тела графа Сторна?» «Ясно» но я всё равно не понимаю. Вы серьёзно считаете разговор об убийстве подходящим для Бала? Нет. Я просто хотел предупредить по поводу этой девушки. Не думаю, что это подходящая для вас компания. Барон Рольф, чтобы не было недопониманий. Мой отец как раз занимался тем, что разыскивал убийц. Я слышала от него много историй, а когда бывало на его работе, то и встречалась с теми самыми убийцами. Когда я попала сюда, то тоже пришлось встретиться с несколькими убийцами. Раз уж я призванная, и раз уж я умею искать преступников, то хочешь не хочешь, но общаться с ними придется. Однако эта тема вовсе не та, которую мне хотелось бы обсуждать на балу. Ох, прошу прощения. К тому же, как я понимаю, на этот бал посторонний человек попасть не может. А раз до сюда все-таки попала, значит... Либо с убийством там не все так очевидно, как вы говорите, либо, пригласивший ее, считает девушку невиноватой в преступлении отца. Не знаете, кто ее пригласил? Эмм... Нет. Его Величество. Наташа с некоторым злорадством понаблюдала, как побледнел ее собеседник. Дальше он что-то невнятно пробубнил, извинился и исчез. Наташа покачала головой. «Что за привычка сплетничать?» «А мне вот приходится постоянно с такими общаться». Приближение императора Наташа заметила, поэтому слегка поклонилась. «Сочувствую». Его Величество приглашающе указал на пару кресел чуть в стороне. Видно, их специально приготовили. Еще недавно их там не было. И занавески, отгораживающие угол от зала. Наташа согласно кивнула и прошла туда. Вышкаленный лакей моментально поставил перед ними вазочку с какими-то печеньями, стакан сока... Надо же, оказывается, за ней наблюдали, и даже заметили, какой именно сок она предпочитает. Поставили именно его. Перед императором оказалось блюдо с сыром, буженина и стакан с красным вином. Миг, и вот уже рядом никого нет. «Я так понимаю, Верольда все-таки решилась поговорить с тобой», заметил император, слегка пригубливая из бокала вино. «Да». «И что скажешь?» Наташа помолчала, задумчиво потягивая сок. «Скажите, а в чем тут ваш интерес?» «Мой интерес?» «Я ведь правильно поняла, что Верольда попала на бал по вашему личному приглашению. Не думаю, что все дети-убийцу достаиваются такой чести». Император чуть улыбнулся, потом нахмурился. «Мой интерес. Помнишь наш разговор по связи?» Ты тогда выразила мне сочувствие из-за смерти друга. Наташа не поняла, к чему это, но на всякий случай кивнула. Как ты верно тогда заметила, на вершине ты всегда одинок. Граф Стархасский. Не могу сказать, что я его хорошо знал, но он всегда оставался верен мне. И что редкость он компетентный правитель графства. Все время, что он возглавлял графство, я был спокоен за этот регион. Сейчас после того, что произошло в Маригате, и здесь это очень и очень не вовремя. Вы не верите в его виновность? Когда я ехал в герцогство Алиардское, куда входит графство Стархасское, я был уверен в его виновности. Хотел только восстановить порядок и назначить нового графа. Ты же понимаешь, что сын графа не сможет остаться наследником? Наташа медленно кивнула. «Сын за отца не отвечает». «Красивая фраза», — кивнул император, «и совершенно бессмысленная». «Отвечает и еще как». «Я понимаю, что мальчишка не виноват, но его же заклюют. Не тем, так иным способом. А мне сейчас нужно спокойствие в регионах империи. Я должен быть уверен, что могу опереться в случае нужды на них. Чем больше спокойствия на местах, тем быстрее я разберусь с заговорщиками». «Если же начнется брожение...» «Графство, как я понимаю, для вас очень важно?» «Оно является главным поставщиком железа и оружия. Кроме того, через него проходит центральная дорога к южным границам империи, а они всегда были неспокойны. Если в графстве начнется буза, то юг окажется отрезанным от центральных регионов империи, и кочевники немедленно этим воспользуются». И что вам помешало назначить нового графа? Кстати, а разве так можно? Разве можно забрать владение у кого-то, тем более целое графство? Смена графа не успокоит регион. Пока новый граф войдет в курс дела, пока наладит контакты с соседями, да и примут ли соседи нового графа. Что касается поменять графа, есть у меня такая возможность. Тут не все так просто. Есть куча условий, но в данном случае все они удовлетворены. К тому же ты не совсем поняла, никто просто так забирать графство у Раниальда не будет. Там целая процедура. В свое время моими предками был протолкнут такой закон, чтобы иметь возможность поменять неугодных вассалов во владениях. Но, сама понимаешь, условия смены там не самые выгодные для меня. Феодалы просто так не уступили бы. Моим предкам тоже пришлось уступать. По итогу мне придется заплатить причем заплатить много, или предложить равноценное по богатству графство. Потом часть доходов с графства еще долго будет уходить Вестерхаузом. В плане состояния, поверь, они ничего не потеряют, даже скорее приобретут. Тут дело не в деньгах, а именно во владении, которое дает влияние на политику империи. Еще часть аристократов. Это очень, подчеркиваю, очень важно для них. Вестерхаузы много потеряют в плане уважения аристократии от потери владений, пусть даже станут в десять раз богаче. А потеря уважения в этом вопросе серьезно понизит их положение в иерархии империи. А какие условия для смены необходимы? Непринятие наследника соседями, что может вызвать междоусобицу. А мне доносили, что из-за поступка графа его наследнику уже отказывают от многих домов. Во-вторых, согласие Сюзерена – в этом случае герцога Алиардского. Герцог, конечно, обставит все кучей условий, но согласится. «Тогда что вы хотите от меня?» «Понимаешь, Наташа, Верольда, когда просила за отца, заставила меня усомниться в его виновности. С одной стороны, его действительно застали с окровавленным ножом рядом с телом графа Сторна. Вроде бы ходили слухи, что он пытался ухаживать за женой графа. Казалось бы, все понятно». Но после разговора с Верольдой я дал команду выяснить подробности. Так вот, у графа Стархасского всего год назад умерла жена, которую он любил до безумия. Это все отмечали. Он сам не свой был. Из графства почти не вылезал, целиком уйдя в дела. Даже про детей забыл. Благо, Верольда уже достаточно взрослая девушка и сумела организовать хозяйство в замке. Мать учила ее. М да Так вот, если поверить, что он ухаживал за женой графа, когда он успел бы с ней познакомиться? Они же с графом Сторном вроде бы были друзья. Граф женился 8 месяцев назад на девушке, которая моложе его на 10 лет. Он приглашал графа Стархасского на свадьбу. Но тот не поехал. Да, отговорился трауром. Сторный не настаивал, кажется, он прекрасно знал, что друг не приедет и отправил приглашение просто потому, что так положено и, по словам слуг, отказом огорчен не был. Граф же Стархасский стал покидать пределы графства только месяц назад. Конечно, возможно, что у него вдруг вспыхнула внеземная любовь к жене друга за этот месяц. «Любовь с первого взгляда?» — хмыкнула Наташа. «Признаться, я о таком читала только в романах». «То есть теперь вы уверены в невиновности графа?» Император задумчиво качнул бокалом, разглядывая вино на свет. «Не знаю...» У меня появились сомнения, но я живу уже достаточно, чтобы понимать, возможно, в жизни все. В том числе и любовь с первого взгляда, ради которой пойдешь убивать и ближайшего друга. Если бы я был уверен в виновности или невиновности графа, все было бы проще. Но я, император и повелитель империи, ничего тут не могу сделать, понимаешь? Я не могу признать его невиновным из-за своих сомнений. Это вызовет разброд среди остальных вассалов. А сейчас это недопустимо. И не хочу отдавать приказ о казни, поскольку сомнения в его вине все-таки есть. И потому вы пригласили Верольду, чтобы она попросила меня о помощи? Да. Я не могу и не буду просить личную гостью, император особо выделил последнее слово, императора заняться этим делом. Ты сюда именно в гости приехала, а не для чего другого. Ты и так уже оказала империи такую услугу, по которой я еще не скоро смогу расплатиться. Как-то это... Это только твое решение. Какое бы оно ни было, я его приму. Наташа долго изучала, видимо, из-за занавески зал. Вы же понимаете, что я не смогла бы отказаться, если есть хоть какое-то сомнение в виновности графа. Я же потом спать не смогу, думая, могла бы ему помочь или нет. И Верольда понимаю. «Прости, не думал, что тебе придется заниматься в империи чем-то таким». Наташа кивнула. «Мне бы поговорить с Верольдой и ее братом в спокойной обстановке. Признаться, из ее эмоционального рассказа я очень мало что поняла. От вас больше узнала». «Конечно. Завтра, ближе к вечеру, полагаю, будет удобнее» вечеру? Ты сможешь проснуться завтра раньше полудня? Это сейчас кажется, что готова до утра развлекаться, а потом с утра за дела». Наташа вынуждена была согласиться. «Кто еще будет присутствовать?» Император довольно кивнул. «Я не смогу, не почину, хотя признаться любопытно. Я попрошу начальника службы безопасности выделить кого-нибудь потолковее. Официально именно он и будет заниматься расследованием». «Официально?» «Неофициально он будет в твоем полном распоряжении. Полагаю, это сильно облегчит тебе общение с людьми в графстве. Полагаю, ты и туда отправишься?» «Не сразу», — подумав, отозвалась Наташа. «Все будет зависеть от разговора с Верольдой. Но да, полагаю, поехать туда придется. Скажите, а если я найду убийцу, ну, если убийца не граф Стархасский, мне поверят?» «Тебе?» да «Призванная?» «Призванная». Наташа поморщилась. «Да. Ладно, буду думать». Император кивнул и поднялся. Наташа вскочила следом. «Что ж, не стану больше тебя отвлекать. Веселись и развлекайся. Кстати, что там у тебя произошло с викантессой Ариберрой Антелией?» Наташа против воли растянула губы в ехидной улыбке. «Абсолютно ничего такого». Мы с ней прекрасно поладили и обсудили сравнительные поведенческие особенности отрядов пернатых и приматов. «Ха!» — озадаченно кашлянул император, переваривая фразу. Покачал головой, покосившись на довольную девочку. Постоял. Потом хмыкнул и ушел. Видимо, решил все самостоятельно выяснить. Наташа осталась стоять задумчиво, глядя куда-то в зал. После появившегося дела ей хотелось поскорее приступить к нему, а не праздновать. Но она также понимала, что всему свое время. И уйти с посвященного ей бала будет верхом бескультурья и чуть ли не оскорблением императора. Не просто же так он говорил о завтрашнем вечере. Что ж, кивнула сама себе девочка, все равно повлиять ни на что не может. Значит, всему свое время. Сейчас время развлекаться. Время работать наступит завтра.